Глава 35. У меня нашёлся отец, и он хочет встретиться, произнесла девушка испуганным шёпотом. Влад перевёл взгляд на Карину, та улыбнулась одними губами, значит что-то не так с этим нашедшимся больше чем через четверть века отцом. Но Карина удивила ещё больше, сказав: "Я тоже буду присутствовать при встрече. Поверьте, так будет лучше для всех. Встречаемся в ресторане Бристоль". когда. Он настаивает на сегодняшнем вечере. Я предложила завтра и в обед будет меньше посетителей. Карина усмехнулась. Но мы ждали тебя, чтобы услышать твоё мнение. В брестоле Влад присвистнул. Если это тот же ресторан, что и у нас, то там есть приватные кабинеты, а значит, нет смысла откладывать до завтра то, что можно сделать сегодня. Не ты ли сама меня этому учила, Карина? Я так понимаю, что он позвонил сам. Да. Кому? Мне. Пискнула Ульяна и поспешно добавила, но я не знаю, откуда у него мой номер телефона. А моя мац бабушка отказывалась говорить. Я даже не знаю, как он выглядит, ни по описанию, ни по фото. Зато я знаю, усмехнулась Карина. И по описанию, и по фото. Профиль, анфас, рост, вес, цвет глаз, особые приметы, догадался Влад. Да, Карина кивнула. Что? Мой отец, бывший зак? Да? ахнула Ульяна и перевела взгляд с Влада на Карину и обратно. Твой отец очень известная личность. В своих кругах он медведь. Впрочем, и в наших тоже, Сергей Медведев. Но погоняло он своё не по фамилии получил. Такой же огромный, властный и самоуверенный, хозяин тайги одним словом. говоря жаргоном, он недавно откинулся. Я уже уточнила у своих. Карина усмехнулась, поймав взгляд Влада. Там всё чисто, отсидел от звонка до звонка, ну, почти. Вышел пару недель тому назад по состоянию здоровья. Он умирает? Ульяна смотрела испуганно. Нет, его прооперировали, успешно, насколько мне известно. Миром правят деньги. большие деньги. Даже будучи там за решёткой, он и здоровье своё контролировал, и делами руководил. Он тогда пошёл на сделку со следствием, получил свой червонец и спокойно сел. Прокурор к слову просил больше, гораздо больше. Всех дохлых собак тогда на него повесил. Карина усмехнулась и продолжила. Я не дала тогда этого сделать. Считала и считаю, что каждый должен отвечать лишь за свои грехи. что в жизни, что перед правосудием. Сейчас вот он лечится, отращивает печень. Именно её ему и прооперировали, отрезав почти половину. Ничего, новая отрастёт. Благо, она восстанавливается. Можно сказать, что чуть ли не единственный наш орган, который способен к регенерации. Кровь артерии, печень, лёгкие, желудочно-кишечный тракты, некоторые части мозга постоянно обновляются, если мы здоровы. Это называется регенерацией обслуживания, выдал Влад на одном дыхании и усмехнулся. Проговорил он всё это так, словно читал медицинскую энциклопедию. "Да?" Ульяна подняла удивлённо брови. "Узнаю своего всезнайку", рассмеялась Карина и перевела взгляд на девушку. "Девочка, Позволь мне присутствовать на вашей встрече с отцом. Вы его арестуете? Что? Нет, конечно. Раз его выпустили, значит, он свой срок отсидел. Да и я ведь уже не работаю, Карина улыбнулась. Громкое было дело. После такого не грех было и на пенсию уйти. Но меня не отпустили сразу. Хотя признаться, пытались обвинить меня в том, что Сергей меня подкупил. Бывших прокуроров не бывает, да, Карина Васильевна, Влад расхохотался. И почему мне кажется, что тебе с этим медведем есть что обсудить, а? Ты прав, как всегда, но я не за этим хочу присутствовать. Пусть знает, что за его дочь есть кому заступиться. Думаю, ты меня правильно понял, Влад. Понял, кивнул и тут же задал вопрос. Ну так что, девушки, я бы сейчас поехал потому как всё равно ведь ночью не уснём. Думать будем, такого себе напридумываем, что можно будет сериал снимать. Только вот детей с кем оставим». «Ну, тут мы решим. Вон соседку нашу Нюру попросим. Детям всё равно спать скоро. Она их уложит и будет спокойно свои сериалы смотреть», предложила Карина. «Ульяна, ты как, не против детей с тётей Нюрой оставить?» «Нет, не против. Дашулька знает тётю Нюру, значит, не испугается». Вот и договорились. Подвёл итог Влад. Торт, значит, завтра съедим. Кстати, да, по какому поводу торт? Да ещё и из такого пафосного кафе. Карина смотрела заинтересованно, пока ждала ответ соседки по телефону. А вот Влад выложил на стол свои запинки. Карина собралась что-то уточнить, но тут соседка ответила, и ей пришлось объяснять причину своего звонка. Те самые Ульяна протянула к ним руку, но прежде чем взять их, спросила: "Можно?" "Да." Девушка взяла одну запонку и рассматривала её внимательно. "Красивые, ничего лишнего, идеально." "Да, согласен с тобой." Влад подошёл близко, взял её ладошку в свою ладонь и начал объяснять, показывая: "Вот видишь, это клеймо." Это клеймо известного ювелирного дома. Владельцы после революции сбежали за границу. Боюсь показаться самонадеянным, но эти запонки вполне могли быть чуть ли не последние их работы, сделанные здесь, в нашей стране. А вот эта буква, буква нашей фамилии, именно благодаря ей запонки и не смогли продать. Очень красивые, повторила Ульяна тихо, стоя вот так близко, Ульяна подняла на него свои глаза и проговорила так же тихо: «Влад, мне очень стыдно за Ларису и ее поступок. Она не была такой. Я уверена, что этому есть свое объяснение». «Мы уже все выяснили с твоей подругой. Именно поэтому эти запонки снова вернулись ко мне. А ты не бери на себя ответственность за ее поступки, хорошо?» Влад чуть сжал ладонь девушки. «Влад». Она уже большая девочка, каждый сам несёт ответственность за свои поступки. И нет, я не отказываюсь от своей помощи Дмитрию, если это, конечно, понадобится. Парень не в ответе за поступки сестры, тем более если бы не он, я бы так и не вернул свои запонки, так что, можно сказать, я его должник. Спасибо тебе, выдохнула Ульяна и замерла, не зная, как выразить всё, что она чувствует. Впрочем, Ульяне говорить что-то нужды не было. Ее глаза сказали все за нее, они сияли сейчас восхищением, Влад это точно видел, искренним восхищением. Она сейчас восхищалась им самим и его поступком, а не им и его деньгами. Карина закончила говорить с соседкой и хотела объявить об этом, но застала Влада и Ульяну стоящими и смотрящими друг на друга. Ну, слава богу, снюхались. Неожиданно высказалась она на этот счет словами Ульянина и бабушки и улыбнулась. Женщина отвернулась, подняла телефон к уху и демонстративно громко попрощалась с соседкой. Значит, договорились, нё, ждём тебя через час. И лишь после этого она повернулась лицом к Ульяне и Владу, желая избавиться от смущения, она добавила: "Ульяна, твоя очередь звонить и договариваться". "Да, конечно", девушка моментально покраснела, шарахнулась от Влада, оступилась и упала бы, если бы он её не придержал за талию. Ульяна спокойно. Карина уже давно большая девочка и всё понимает. Этими словами он заставил запылать щёки Ульяны ещё ярче.